Глава 16. Кровь и судьба. Существует немало древних поверий о крови. Кровь – это жизнь. Кровь – это память. Кровь связывает предков с потомками и прошлое с будущим. Вместе с кровью от родителей к детям передается сила рода. Клятвы на крови скрепляют боги. Каждый раз, обращаясь к звездам, я думал: я вопрошал, куда лежит мой путь. Долго я не смел притронуться к знакам, выбитым на камне еще древними али. Два знака выпали мне: кровь и судьба. Ныне мало кто помнит не только расклады, но даже значение каждого знака. Кровь это жизнь и дорога, а судьба говорит о том, что таков мой путь? Ответ оказался очень прост. Я должен пройти по следам своих предков и найти все, что потеряли они. Другого пути впереди нет. Не раз, просыпаясь ночью там, куда привела меня судьба, я задавался вопросом. Неужели только от меня зависит путь моего народа? И не получал ответа. Лишь однажды, спустя много времени с того момента, как я ступил на землю, по которой ступали мои предки, я уловил отголосок истины в древней клятве. Как брат за брата, мы не враги до конца времен. Впервые ее произнес тот же, кто спас мою жизнь, а потом боги приняли клятву на нашей крови. Это Эталиар Наор. После того, как Чоун Италиара вошел в створ скал, некогда отмечавших место перехода, небо внезапно померкло, и он очутился в полной темноте, где не было ни звука, ни шевеления воздуха. Впрочем, и самого воздуха, похоже, тоже не было. Невозможно даже закричать или застонать. Сколько времени прошло с того момента, если там существовало время, неизвестно. Тело почти потерявшего сознание человека внезапно ударилось о камни и распласталось на них. Лиара долго тошнило и рвало, пока он не впал в милосердное забытье. Очнувшись, он наконец услышал шорохи, шелест травы и попискивание птиц почувствовал запахи, нагретых за день земли и камней. Он был дома. Или ему так казалось? Окончательно придя в сознание, ли не обнаружил в окружающих запахах и звуках только одного – признаков близости моря. Позже это подтвердили местные люди. Море находилось вдалеке от этих мест. Довольно высокий молодой человек в потертой кожаной куртке, придерживая узкий и длинный меч в таких же потертых ножнах, на мгновение задержался у низкого входа в пещеру, а затем, прогнувшись, вошел внутрь. Очень старая женщина с аккуратно уложенными волосами лишь на секунду оторвалась от помешивания какого-то варева, кипящего в котелке над очагом, бросив взгляд на вошедшего. Ведущая украдкой поморщилась. Ей не очень нравилось то, что начало происходить в мире в последнее время, но ее мнение никто не спрашивал. Стало быть, приходилось приноравливаться к внезапно начавшему меняться темпу жизни. — Зачем пришел? — нарочито над треснутым голосом спросила она, не поднимая головы, но из-под тяжка бросив еще один взгляд на вошедшего парень с длинными волосами стального цвета, собранными в хвост, присел на корточки у входа, ожидая, когда ведающая обратит на него внимание. Не зачем, а за кем, матушка? Подал он голос, подняв лицо. Я ищу брата. Не брат он тебе, не лги, бросила ведающая. Он мне как брат. Пришедший слегка смутился, но его голос был тверд. «Сын двоюродной старшей сестры!» «Садись!» — махнула рукой знахарка в направлении тюфика, лежавшего на полу возле стены. «Я скоро закончу!» Парень без слов пересел на край тюфика и стал ждать. Вскоре ведущая закончила свою работу и, аккуратно вытерев руки чистой трепицей, повернулась к гостю. «Ну, что у тебя?» Молодой человек не осмелился более поправлять ведущую и начал рассказ. Хозяйка пещеры внимательно смотрела на него. «Мы расстались много лет назад. В ту пору я был еще юн, а тот, кого я ищу, совсем ребенок». Ведущая усмехнулась про себя, понимая, что гость больше умалчивает, чем говорит. Постепенно она начала догадываться, с кем ее свела судьба, но не могла взять в толк, как он здесь очутился. Чудны пути высших, но не людям их судить. «Ты Али?» — внезапно спросила ведущая под конец повествования. Рассказчик поперхнулся и широко открыл глаза. «Да?» «Вот что я скажу. Его здесь нет, и я не вижу, где он. Иди на север» а потом на восток. «Где-то там ты найдешь его, или он тебя?» — добавила Ведуня, усмехнувшись. Однажды, путешествуя по серому миру, Арон увидел далеко впереди себя высокого молодого человека с пепельными волосами в сером плаще. Он шел, не глядя по сторонам, в одном направлении, причем явно не был одним из обитателей этого мира. Юноша попытался окликнуть незнакомца, но тот, похоже, не услышал. Арен быстро прошел вслед за ним, чтобы догнать, и проснулся. Шли годы. Арен время от времени снова видел того самого молодого человека, но каждый раз он шел впереди, а юноша даже не мог разглядеть его лица. В конце концов, идея догнать незнакомого сородича и познакомиться с ним стала маниакальной. То, что тот является потомком того самого рода, о котором говорил его наставнику заезжий Дорец, арен чувствовал нутром. Если бы не предупреждение Карады и мастера о крови и силы, он подумал бы о себе не весть что. С какого-то времени арен заметил рядом с фигурой незнакомца в сером плаще тень какого-то небольшого зверя, но вскоре тот перестал казаться тенью и Арен был сильно озадачен, не узнавая, кто это такой. Движения неизвестного животного напоминали кошачьи, но лапы были заметно толще и, кроме того, сбивали с толку два хвоста. Шерсть зверя в этом мире виднелась темно-серой, почти черной. Однажды зверь обернулся и внимательно посмотрел на Арена, который к этому времени постепенно начал сокращать расстояние между собой и идущим впереди человеком и уже находился от него в шагах пятнадцати. Часть пути в Дор Халик решил проделать верхом и лишь позже отослать карайно обратно в Ланарх клерике. Лерике. «За тобой идут», — сказал Зевая и жмурясь пепел однажды утром кто идет, — не понял Халик, поскольку в данный момент они сидели под деревом, где и провели прошедшую ночь. «Человек! Похоже на тебя, как твой младший брат!» Виконт глубоко вздохнул. За последнее время Карань научился говорить загадками и, кажется, был очень горд своим достижением, но это только прибавляло Халигу головной боли, поскольку он и так давно запутался в происходящем. И ему... После долгих лет разлуки, наконец-то разыскавшему Лерику, пришлось снова ее оставить, чтобы отправиться в Дор, где, по словам молодой Дорской ведающей, его ждала встреча с кем-то, от кого зависит дальнейший путь. И вот теперь этот некто шел за ним. «Кто же это и зачем он идет?» — попытался выяснить Виконт, глядя в глаза Карайна. «Объясни более конкретно». Я и так объяснил все. Судя по тону, пепел, похоже, обиделся на непонятливость товарища. Тот, кто будет стоять за твоим плечом, когда ты возьмешь в руки меч, он возьмет в руки лук. Он связан с тобой, с твоего рождения. Халик застонал, ему захотелось удариться головой от дерева в надежде, что наступит озарение. Или наоборот, не надо будет больше решать загадки собственного Карайна. Хотя он прекрасно понимал, что пепел дает массу уникальных ключей, за которые кто-то другой был бы готов заложить собственную душу, но их надо было еще осознать. Вздохнув, Халик потрепал Карайна по холке, В конце концов, тот не виноват, что карайные люди мыслят по-разному. Наконец, до Виконта дошло, как надо задать вопрос. «Покажи его!» Дело было в том, что если Пепел начинал говорить так, как нынче утром, то визуальных образов он почти не передавал. Или же Халик отказывался, не в состоянии их полностью воспринять. И Пепел показал, лучше бы Халик этого не просил. По серой земле, под сырым небом, упругой походкой шел, вглядываясь вдаль, стройный молодой человек со светло-пепельными волосами. За спиной у него был длинный боевой лук. Но на очень правильном лице парня не хватало левого глаза. Вместо него из глазницы смотрело нечто. Увидев это, Халик даже вздрогнул. — Что это? — хрипло произнес он что, а кто? — сварливо поправил его пепел. — Твой брат, он ищет тебя. — Но что у него с глазом? — Его просто нет. А ты что увидел? — Я увидел нечто нечеловеческое. — Ты думаешь, что там выглядишь лучше? — съехидничал Карайн. — Где это там? — спросил Халик, уже осознавая, что напомнила ему эта картинка. — Ты там уже бывал? — лаконично ответил пепел. И Халик понял, что там он действительно уже был, и не единожды. А каждый раз, когда внутри него поднималось нечто, и окружающий мир начинал терять краски. На болотах тот мир окружил его вплотную, и только вмешательство друзей Эдны и Котят вернуло Виконта обратно. А потом Халик видел его не раз в своих снах, И не только во снах. От серого мира шел запах силы, Которая принадлежала той, о ком не говорят. Когда Арн снова оказался в сером мире, То сначала не увидел незнакомца с его зверем, Которые в прошлый раз находились близко от него, И очень расстроился. Но, перевалив за очередную песчаную гряду, Которых здесь было много, Он увидел их обоих спящими на песке это очень удивило охотника, потому что на его памяти незнакомец останавливался редко только однажды как раз когда еще небольшой зверь перестал быть тенью он видел пепельноволосого парня сидящего Тогда с ним и вокруг него происходило что-то странное и нехорошее, Незнакомцы плотно обступили тени, и даже некоторые существа этого мира стояли невдалеке, а он, похоже, был не в состоянии сопротивляться им, отвлеченный на что-то другое. Маленький зверь старался отогнать от своего друга всю эту нечисть, но сил у него не хватало. Арен почувствовал, что это очень плохо, его сородич может остаться в этом мире навсегда и сам стать существом серого мира. В тот раз Арен, как ни старался, не мог приблизиться к месту, где сидел незнакомец, и только с ужасом наблюдал за происходящим. Наконец полной злости и отчаяния от собственного бессилия, Арен что-то закричал, чтобы хоть ненадолго отвлечь внимание теней на себя и призвал высших свидетелей того, что он, Арен, против творящегося здесь. На мгновение тени шарахнулись прочь от незнакомца, и вокруг него образовалось чистое пространство. Маленький зверь зарычал на теней и бросил благодарный взгляд на Арена. Молодой человек проснулся в холодном поту и долго не мог прийти в себя, досадуя, что не смог остаться рядом и помочь сородичу. К сожалению, Арн никогда не практиковался попадать в этот мир по своему желанию. Это происходило непредсказуемо и через разные промежутки времени. Несколько дней подряд после этого Арен, злясь, заставлял себя работать до изнеможения. В результате вечером он засыпал в мертвую и не видел во сне ничего. Когда он снова очутился в сером мире, то уже не увидел сидящего незнакомца и его спутника. Опасаясь, что произошло непоправимое, молодой человек начал их искать, но не нашел, хотя в последний момент сна показалось что он все же заметил парня в сером плаще на гребне одной из каменистых гряд. И опять Арен психовал почти целую декаду, ничего не говоря мастеру, потому что считал все происшедшее личным делом. Только побывав в сером мире, очередной раз юноша наконец успокоился, увидев незнакомца, как прежде идущим впереди к неизвестной цели. Однако на этот раз с незнакомцем не происходило ничего необычного. Казалось, он просто ждал. Арин подходил все ближе и ближе, удивляясь, что у него это получается. Когда он находился от сидящих в шагах десяти, сначала обернулся Карайн, а затем и человек. Лицо человека казалось знакомым и незнакомым одновременно, хотя общие черты могли быть просто особенностью их рода. Довольно узкое волевое лицо с резкими, но благородными чертами и серые глаза, отсвечивающие странным металлическим блеском. «Здравствуй!» — первым произнес смущенный Арен, не зная, как отреагирует на его появление незнакомец. «Меня зовут Арен, а меня Халик». Халик проснулся рывком и сначала, даже не поняв этого, ошарашенно поглядел по сторонам. Только что виденное во сне было настолько явным, что Виконт еще чувствовал порыв тела и ошеломляющее ощущение слияния, когда он дружески обнялся с новым знакомым. Это было как любовь с первого взгляда. Или не любовь, скорее чувство единства. Но встреченный во сне юноша ощущался таким желанным, что Халигу захотелось покраснеть, и он ошалело потряс головой. «Никогда не замечал за собой интереса к молодым людям», — пробормотал он вслух. Виконт попытался привести в порядок свои мысли и ощущения, но получалось плохо. «Что это было?» — задавал он себе вопрос раз за разом. В ответ на очередное восклицание Халик услышал голос пепла. «Зов крови и ничего больше». Молодой человек рассмеялся, и все наконец-то встало на свои места. Пепел же говорил ему раньше, что Арен похож на него, как младший брат. Однако от подобных ощущений легко потерять здравый смысл. Никому из родственников Халик не испытывал ничего подобного. Хотя Дорская ведущая обмолвилась, что Викон далеко не все знает о своем происхождении, а тут еще эта встреча. Ладно, когда он прибудет в Дор и встретится с местными ведающими, тогда, по мнению Рады, многое должно проясниться. Крайний северо-восток Дора. Скалы, влажные от постоянных туманов и пронизывающие ветра, бессильные развеять пелену, в которой не отличить море от неба. Каменистая, бесплодная земля, плато и узкие полоски гальки под обрывами, усланные гниющими водорослями. Запустение и тлен, как будто все уже закончилось и больше ничего никогда не начнется. Даже умирать здесь казалось неправильным, не то что жить. Впрочем, в этом краю почти никто и не жил. Ни земля, ни море не могли послужить тут источником пищи. Кутаясь в плащ, Эталиар Наор, сын народа Али, день за днем медленно шел вдоль побережья, пристально осматривая местность. Временами он снимал с себя всю одежду и спускался со скал к морю, чтобы с очередной узкой полоски суши под обрывом снизу осмотреть окрестные скалы в поиске хотя бы какого-то намека на то, что искал. ли не боялся простыть? хотя к вечеру его мутило от холода, вони и усталости, а вот одежда у него была одна, и другой малмальски приличный достать в этом краю не представлялось возможным. Последние жилища, которые он встретил по пути, походили на кошмарный сон, а люди, обитавшие в них, на неупокоенных мертвецов. Кто-то другой мог решить, что об этих местах забыла даже смерть, по крайней мере, та, которую считали своей госпожой народы Али и Си. К счастью, молодой человек не был философом, хотя и его по ночам нередко мучили кошмары. Второй месяц Италиар странствовал в этих краях, повинуясь внутреннему зову, и искал, искал. Покинув предгоре древнего Сириана, он, как и посоветовала ведущая, направился на север, а потом на восток, на узкий полуостров Халар с изрезанными скалистыми берегами, которые люди именовали Халарским. Молодой человек чувствовал, что его путь лежит туда. Правда, искал он сейчас не племянника, которого на самом деле воспринимал скорее младшим братом, а нечто другое – древнюю реликвию народов Си и Али, утерянную в незапамятные времена. А брат – Он действительно найдет его сам, как сказала ведущая. Голос крови и зов силы неизбежно сведут их, если оба останутся живы. Кошмары, приходившие к Италиару, были тягучими и безнадежными. Ему снились какие-то набеги на побережье, в которых почему-то Али постоянно оказывались проигравшей стороной, хотя нападавшие на вид казались людьми». Конечно, далеко не все Али были воинами и не все умели использовать силу, данную им от рождения. Но происходящее во снах выглядело дико. Молодые и здоровые жители побережья подчинялись захватчиками почти без сопротивления. Из-за кошмаров сон Этали сделался беспокойным и прерывистым. Однажды он проснулся еще до рассвета, опять в холодном поту и в отчаянии от пережитого. Что-то было не так. Нечто даже наяву продолжало давить на его разум, пытаясь сломить волю и заставить отступиться от своих планов. Молодой Али задумался. Тот, кто хочет лишить тебя воли, — твой враг. Это являлось аксиомой. Подчинение может идти только вслед за уважением. Если враг невидим и осязаем, он не перестает быть врагом. Эталиар не имел способности мага, чтобы разобраться в сути невидимого врага, поэтому сделал единственное возможное. Собрался и пошел вперед, стараясь думать только о своей цели. День проходил за днем, а враг не отступал. Но не отступал и Эталиар. Он обследовал уже почти все скалы и расщелины скального плата и осмотрел береговые обрывки, насколько удалось. По пути встречалось немало древних развалин, почти уничтоженных временем и непогодой. Не раз попадались древние рисунки и письмена на камнях, но письменность была незнакома. Этелиар уже начал сомневаться в успехе своих поисков, ведь некоторые участки суши ушли под воду уже на памяти местных людей. Надежду давали только собственное ощущение, что реликвия находится где-то здесь, и невидимый враг. Если он не отступается от того, кто ищет, значит, шансы на находку еще остались, хотя ощущения способны выдавать желаемое за действительное. А Этелиар мог просто зайти на территорию какого-то бесплотного существа, неблагосклонного к нарушителю его покоя. В любом случае оставалось обследовать только небольшие холмы на оконечности скалистого мыса и берег под ними. Полоска зари почти догорела на западе, и небо над головой стало темно-синим, а на севере появились первые звезды. Этиар устало сидел у костра, подбрасывая в огонь мелкие ветки кустарника. Молодой воин выглядел изнеможенным, как будто что-то тянуло из него жизнь каплю за каплей. Но однажды, закрыв свой разум от чужого влияния, он старательно избегал любых мыслей о нем упрямо следуя избранным путем вчера ветер наконец разогнал мглу и утром впервые за последнее время показалось солнце это личел это хорошим знаком и с удвоенным усердием принялся за поиски к сожалению и сегодня они не принесли ничего необследованным остался только небольшой кусок скал почти на самом конце мыса на то чтобы обшарить Их по камешку хватит двух-трех дней. Другой бы давно отчаялся, однако Этали, несмотря на почти два месяца изнурительных и бесплодных поисков, продолжал верить в успех. Утром на второй день Эталиар неожиданно обнаружил среди скал маленький рукотворный грот. В каменной нише еще сохранился след от чего-то круглого, возможно, чаши, но ее самой давно уже не было. Зато в небольшом тайнике под плоским камнем он обнаружил то, что искал столько дней. В узком, шириной меньше ладони углублений, лежал странный почти овальный предмет. Он казался выточенным из матового стекла, но на самом деле был из камня. Прохладный жезл удобно лег в руку Италиара, но тот сразу почувствовал, что артефакт предназначен не ему. Что ж, значит его получит достойный. И молодой Али, убрав находку в специально приготовленный кожаный мешочек, пустился в обратный путь на юг. Черный ветер в темноте. Призрачные тени черных веток, пригибаемых ветром почти до самой земли. И пределом этому на юге полоса скалистых холмов, чернее самой черноты. Скрип и стоны деревьев под ураганными порывами южного ветра. Всполохи зарниц над далекими горами предвещали бурю. В кромешной предгрозовой тьме два человека двигались навстречу друг другу и не подозревали об этом. Высокий беловолосый мужчина пригибался, пряча голову под капюшон дорожного плаща и пытался разглядеть местность, но даже другим зрением мало что мог различить. Что-то странное творилось кругом и не давало сосредоточиться. Хотя в этот год засуха пощадила сочные луга центрального дойна, здесь, на каменистых почвах плата, солнце выжгло чахлую траву, и она шелестела под ногами, как неживая. «Обитель смерти», — подумал Миллионор и поежился. Может, напрасно он поддался внутреннему беспокойству, снедавшему его после странного разговора с Тиной полгода назад. Девушка тогда приболела, и хотя опасности ей не угрожало, но жар слегка туманил разум. «Они придут», — пробормотала Тина однажды под вечер, приоткрыв глаза. «Кто придет?» — вздрогнул придремавший около ее постели молодой маг. «Вернутся те, кто ушел». Терпеливо пояснила его подопечная каким-то несвойственным ей голосом. Сирота не была ведущей, или ее дар был настолько слаб, что почти не проявлялся. Однако больные нередко уходят за грань обыденного восприятия и могут увидеть то, что обычно открыто только опытным ведуньем. Миллионор насторожился, поняв, что Тина видит сейчас недопустимое простым людям и даже ему. При словах «они придут» он почему-то сразу же подумал об отце и брате, ушедших неизвестно куда несколько десятилетий назад. «Нет, не они», — поправила его девушка, «хотя им путь откроется тоже. Я говорю о твоих предках и не только твоих. Они ушли, чтобы найти и уничтожить источник зла, с которым им довелось столкнуться и вступить в битву на этой земле». Но зло оказалось хитрее. Часть его затаилась где-то здесь. При слове «здесь» Тина слабо махнула рукой в направлении севера или северо-востока. Некоторые из сражавшихся со злом остались, чувствуя это, но не были в силах объяснить остальным, почему сделали так. Миллионора пронизывала неудержимая дрожь. Не могла сирота знать того, о чем он сам прочитал лишь недавно. В одной из библиотек затерянных городов почти случайно его взгляд упал на небольшой лист пергамента, которому не нашлось места на полках. Больше всего рукопись походила на недописанную поэму. Начало текста найти не удалось, зато в нем говорилось, что славные предки, носители жизни, ушли в край далекий за солнцем закатным, но зло притаилось, смешалось с землею прикинулось пеплом. Лишь верные смерти его отличали. Молодой маг не сразу догадался, кого поэт называл верными смерти, пока не сообразил, что тот имел в виду народ, чаще упоминаемый как повелители или властители смерти. Миллионор слышал о нем, но ни разу не видел никого из этого народа или хотя бы того, кто мог бы по праву считаться их потомком. Повелители смерти однажды исчезли, как туман над морем в лучах утреннего солнца, и больше не появлялись, хотя из легенд яствовало, что именно они остались, чтобы стеречь древнее зло. Может, в результате последовавших катаклизмов и разделения мира на каверны эти земли оказались им недоступны? Молодой Денери не нашел ответа на этот вопрос и тогда, Повинуясь внутреннему зову, отправился туда, куда некогда в полусознании указала его воспитанница – на северо-восток. Где-то в тех краях или даже на месте северных островов и произошла схватка повелителей жизни и повелителей смерти с некой силой, именуемой древним злом. Где-то там стоило искать ответы на все вопросы, которые появились у него после чтения книг и рукописи в потаенных городах Сириана. Подхлёстываемый порывами ветра и первыми свежими струями ливня Миллионор продолжал идти на север. Внезапный грозовой ливень сменился непрерывным мелким дождем, Серебристая мгла повисла над полями. Камни сделались скользкими а тонкий слой земли поверх скальной основы разъезжался под ногами. Тут и там стояли неглубокие лужи, и ручейки стекали в сторону западных низин. Миллионор упрямо шел к пока неизвестной цели. Каково же было удивление мага, когда среди серебристой вуали, покрывшей весь видимый мир, обозначилась темная человеческая фигура, двигающаяся прямо навстречу ему. От неожиданности Миллионор остановился. Вероятность встретить человека в такую погоду в этих местах, вдали от редких убогих селений, была почти нулевой. Встречный не сразу заметил княжича, потому что шел, вжав голову в плечи, опустив лицо. Похоже, незнакомцу не здоровилось. И все же в трех шагах он поднял лицо, и взгляд Миллионора встретился со взглядом молодого мужчины. Только незнакомец не был ни Денери, ни кем-то из исконных народов, населявших здешние края. Стального цвета волосы и такие же глаза на бледном усталом лице. Княжеч никогда не видел живьем настоящих повелителей смерти, как их называли легенды, но чутье давало однозначный ответ. Незнакомец является одним из них и никем другим. Али. Их звали Али. «Или Хали» — на разных диалектах название звучало по-разному, — вспомнил Миллионор. На поясе у молодого Али висел длинный узкий меч. Глаза незнакомца блеснув, цепко оглядели неожиданного встречного и потухли снова. Он был болен, но оставался не менее опасным. В движениях, несмотря на нездоровье, чувствовалась упругая сила опытного бойца. Миллионор не боялся. Но подавить рефлекс на опасность оказалось трудно. Встречный болезненно усмехнулся и, протянув правую руку ладонью вперед, произнес. «Мы не враги». От этих слов повеяло чем-то древним, как мир, и Миллионор поверил им. «Меня зовут Миллионор», — отозвался он. «Это Лиар наклонил незнакомец голову. Молодой маг со скрытым удивлением рассматривал сына легендарного народа и недоумевал, о нем ли говорила Тина и что их может связывать. «Ты искал меня?» — спросил Миллионор. Али вскинул голову. «Нет, то, что я искал, я уже нашел. Но не уверен, успею ли передать нашу реликвию в нужные руки. Я умираю», — тихо произнес он, будто стесняясь об этом говорить. Княжеч молчал, не зная, что ответить нежданному знакомому. Жизнь на самом деле едва удерживалась в нем, хотя на первый взгляд это понял бы далеко не каждый. Я проживу еще несколько дней и постараюсь успеть встретить кого-то своей крови или близких к нам. Но время дорого, мне пора идти. «Постой — Постой! — остановил его Милеонор, заступив дорогу и чуть не схватив за руку. К удивлению молодого Деннери, Италиар остановился и повернул голову, не сделав попытки отстраниться. Их взгляды сплелись сталь и белый огонь. Кажется, в этот момент оба почувствовали нечто большее, чем каждый из них чувствовал по отдельности. ⁇ Я не дам тебе умереть. Что бы не попыталась забрать твою душу туда, откуда нет возврата, ⁇ внезапно сказал Милеонор, не до конца понимая почему так говорит, но ощущая, что сказанное верно. Чуть раньше он вспомнил, что его предков называли повелителями жизни. Молодой Денери никогда не задумывался о целительстве и тому подобных вещах, хотя некоторые приемы знал, но если в древнем названии его народа была хоть доля правды, он должен попытаться помочь. «Ты понял, что со мной?» – удивленно вскинул брови Али. «Даже я не понимаю произошедшего полностью, но чувствую, что моя смерть больше не принадлежит той, кому служит наш народ». Его взгляд помрачнел. «Я маг», — просто ответил Миллионор, — «и вижу многое, что скрыто от простых глаз. Сейчас я чувствую, что исход еще не предрешен, и я имею право вмешаться». «А ты не боишься, что мое тело стало вместилищем зла?» Если бы я уже успел найти того, кому могу передать священную реликвию нашего народа, я попросил бы убить меня, пока еще остался шанс, что душа уйдет туда, куда уходят души всех Али. Не спеши. Если ты говоришь о древнем зле, с которым сражались наши предки, то оно не успело поразить твою душу, лишь тело затронуто его дыханием. Здесь помнят о тех временах? Сомнение звучало в голосе Италиары. Мало кто слышал о том, но мне посчастливилось добраться до библиотеки запретных городов. Я многое понял, хотя и не все. Этеляру захотелось сесть прямо на пропитанную водой траву. Ноги с трудом держали его, а зрение мутилось. Собеседник был прав как минимум в одном. То, что называли древним злом, каким-то образом проникло в его тело и начало пить душу, но пока не смогло разрушить ее. Я помогу тебе встать, и мы найдем укрытие от дождя, послышался голос мага Деннери. Это ли догадался, что беловолосый юноша принадлежит к легендарному народу не менее древнему, чем Али. Потом я постараюсь исцелить тебя. Мне было предсказано, что я встречу кого-то из твоей расы в этих местах, хотя никто из вас давно не появлялся на наших берегах. Позже я подумал, что могу найти здесь и ответы по сути того, что произошло в древние времена, и о том, что ждет нас впереди. Если я правильно понял, то для этого мы должны пойти вместе. Каждый увидит то, что не сможет увидеть другой, а вместе мы поймем все. Но для этого я должен помочь тебе исцелиться. Не раздумывая, Миллионор помог Этелиару подняться и, подставив плечо, повел его... К невысокому скалистому холму в надежде отыскать укрытие от дождя. Холм оказался рассечен множеством трещин, но ни одной пещеры, промокшим путникам, найти не удалось. Камень холма был слишком тверд, он трескался и отпадал пластинами, но ни единого углубления или промоины не образовалось в его толще за истекшие века. Миллионор обнаружил узкую расщелину отчасти перекрытую сверху каменной глыбой, и пролез туда. Следом за ним просунулся Этелиар. О том, чтобы разжечь костер, не шло и речи. Аля опустился на каменный уступ, прижавшись к стене расщелины, и прикрыл глаза. Денери растянул свой плащ так, чтобы постараться закрыть сверху обоих. Его самого уже слегка знобило от холода. Некоторое время оба молчали. Миллионор пытался почувствовать и сообразить, что он сможет сделать для исцеления нежданного товарища. Однако первым заговорил все же Эталиар. «Если я не смогу идти, или зло станет сильнее меня, отдай эту вещь первому встречному Али или тому, кому сочтешь нужным. А она сама поведет тебя». Тихий вздох сорвался с его губ. «Это очень древний предмет, и им владели наши далекие предки». Потом, когда большинство Али ушли за предел, он остался у наших потомков в этих краях. Но я не знаю, как он попал именно сюда. Эталиар вынул из-под плаща удлиненный овальный камень, бесцветный, но слегка туманный изнутри. «Это он», — произнес Али. поредки называли его «жезлом туманов». Даже за пределом не сохранилось точных сведений о том, как им пользоваться и что он дает. Но в руках того, кто станет им владеть по праву, камень должен открыть себя. Так говорят легенды. Я не знаю, что это значит. Сестра поручила мне отыскать одного из носителей нашей крови и рассказать ему о камне. Ранее рассчитала, что именно он избранник, но это может подтвердить только камень. Однако я решил отправиться на поиски реликвии сам. Возможно, я опередил события. «Хотя одна мудрая женщина посоветовала мне отправиться сюда. Тот, ради кого я пришел, сможет найти меня, даже если я не найду его», — так сказала ведущая пути. Спрятав камень, Этилиар устало прикрыл глаза. Миллионор видел, что ему даже говорить трудно, и готовился к работе. «Белое небо, белое солнце, белые птицы крыла распахнули. Деннери речитативом, как это обычно делают ведуни, читал одно из древнейших заклинаний, которое само вспомнилось в этот час. Как настоящему, а в наименовании людей истинному магу, ему для работы не требовались словесные формулировки. Но это заклятие служило обращением к определенным силам и создавало особое магическое поле. Этилиар слегка удивленно поглядывал на мага, но ни словом, ни жестом не нарушил его действо. Вытянув руки вперед и развернув их ладонями к небу, Миллионор продолжал. «Игристым вином светлых сумерек полночь вольется по жилам, изгинет нероды, роды, осыплется пеплом, развеется ветром, смешается с морем и сгинет навеки, расстанется с жизнью». Он еще долго говорил, развернув через некоторое время левую руку ладонью вниз над плечом Италиара, а потом и правую. На последних словах заклятие Мак призвал белый огонь жизни. Ослепительное белое пламя рванулось откуда-то сверху через его руки, и он сам стал столбом белого пламени. Миллионор даже не смог закричать, перехватило дыхание зато услышал вскрик Али. Глаза мага почти не видели, однако он осознавал, как неведомое зло, проникшее в Италиара. Не выдержав напора, сначала нехотя стала покидать облюбленное тело, а затем, почуяв подвох, рванулась, но тут же вспыхнула и перестала быть, даже не успев обрести устойчивую форму. Миллионор обессиленно осел, едва не придавив своего пациента. Удивленный Талиар аккуратно высвободившись из-под тела мага и уложив своего целителя на его же плащ, с изумлением ощупывал себя, оглядывался вокруг, не веря своим глазам и понимая, что мучительное и тлетворное наваждение покинуло его. Только заметная слабость напоминала о страшном прошлом. Сейчас нужно было отдохнуть, и постелил свой плащ Передвинул Милеанора, прижался к нему, чтобы согреть своим телом, и, укрывшись плащом вместе с ним, провалился в забытие. Что ж, если молодой маг Денери спас его жизнь и избавил душу от неведомого зла, путь Италиара теперь рядом с ним. На следующий день мелкий нудный дождь все так же продолжал моросить. Миллионор чувствовался разбитым, но тут же тщательно проверил нового знакомого. Следов было на напасти почти не осталось, однако он повторил обряд, в упрощенном варианте, чтобы быть полностью уверенным в результате. Али, еще раз обследовав холм, нашел грот, где они провели три дня, пока не набрались сил. Сначала молодые люди почти не разговаривали. Слишком неожиданной оказалась их встреча и последовавшие за ней события. Италиар заговорил первым. «Куда ты направлялся, когда мы встретились?» Немного смущаясь, спросил он. «Теперь я здоров и мог бы сопровождать тебя, если ты не решишь иначе». Миллионор с удивлением посмотрел на молодого Али. За эти дни он не то чтобы не вспоминал об изначальной цели пути, но она как-то отступила на второй план из-за неожиданных событий. «Я шел на север». «Где-то там наши предки сражались с древним злом. Думал, что найду кого-то, кто сможет мне помочь разобраться в его сути и в том, что ждет этот мир. Но я встретился со всем, что искал гораздо раньше». Этилиар удивленно вскинул брови. «Ты искал то, с чем встретился я? То, что проникло в тебя, было лишь частью того, о чем повествуют древние легенды». «Но этого оказалось достаточно, чтобы едва не привести меня к полной гибели. Стоит ли искать все остальное?» Миллионор вздохнул. «Если бы ты знал, с чем столкнешься, то мог бы не допустить того, что случилось. Хотя зло каверно, и я не буду утверждать, что мой поиск безопасен. Но ты собираешься продолжить его?» «Да? Тогда я последую с тобой, если не прикажешь тебя оставить». На этот раз пришел черед удивляться Миллионору. «Я не держу тебя, ты свободен. Я выполнил свой долг перед жизнью, и ты ничем мне не обязан». Али покачал головой. Он был совсем не согласен с этим. «Но если ты хочешь, мы можем пойти вместе», закончил маг «Тогда я пойду», упрямо наклонил голову Италиар и стал проверять перевязь меча. На следующее утро они выступили в путь. Халик не спеша шел по одной из улочек городка и немного нервничал. Улицы городков Южного Дора были порой настолько узки, что напоминали трещины в скалах, грозящие обвалом в любой момент. Вот, например, на этой, в некоторых местах он мог коснуться стен на противоположных сторонах улицы, просто разведя руки в стороны. «Где-то здесь Викон должен был встретиться с той, кто покажет ему дальнейший путь», как сказала юная ведущая, ставшая подругой Лерики. Внезапно где-то впереди раздался женский крик. «Пощадите меня!» Из проулка навстречу ему выбежала невысокая женщина в развивающемся сером балахоне и, увидев Халига, остановилась. Ее глаза расширились и с криком "Данери, примите и защитите меня!» Она бросилась перед ним на колени, склонив голову. Откуда-то из-под ее одежды выпал продолговатый предмет знакомых молодому человеку очертаний, но женщина его тут же подобрала. Мгновение Халик с удивлением смотрел на склоненную голову женщины с такими же пепельными волосами, как у него, разве что более светлыми. Осознание тем временем подсказывало, что продолговатый предмет является таким же жезлом, как и лежащий у него в кошеле. «Принимаю», — машинально произнес Виконт. И тут же из-за поворота выскочил слегка запыхавшийся высокий мужчина с обнаженным клинком в руке. Его волосы были темными с пепельным оттенком, но в этот момент они показались Халигу скорее грязными. Виконт положил руку на рукоять меча, и тот шелестом покинул ножны. Тем временем женщина отползла по брусчатке улицы, немного за спину молодого человека, и затихла. «Где эта шлюха и воровка?» — выкрикнул взбешенный мужчина, шаря глазами по сторонам. И тут его взгляд уперся в длинный клинок халига, перегораживающий улицу. «А ты что?» Незнакомец было выругался, но осекся, переведя взгляд на лицо Виконта. Он откровенно не ожидал подобной встречи в этом месте. Простите, но эта женщина украла жезл одного из братьев и, не имея на него никакого права, воспользовалась им. И за это вы хотите ее убить? Халига медленно начала заливать холодной ярость. Незнакомец что-то почувствовал, но по инерции продолжил. Подстилка должна знать свое место. Виконт ощущал, что обвинения незнакомца в чем-то обоснованы, но подобное поведение по отношению к женщине, пусть даже и совершивший поступок, в тяжести которого он сильно сомневался, Халик принять не мог. — Вы хотите обсудить это подробно? — холодно произнес он, поднимая стрия клинка на уровень груди мужчины. Викон считал, что за истекшие годы он научился контролировать всплески того, что жило внутри него, но, вероятно, незнакомец оказался более восприимчив, чем другие люди. «Нет», — запинаясь, произнес он, опустив оружие, стал пятиться в обратную сторону. Халик не препятствовал ему, и вскоре из-за поворота, за которым скрылся незнакомец, раздался топот ног убегающего человека. Виконт, убрав клинок в ножны, повернулся к женщине, все так же сидевшей около стенки дома и подав ей руку, чтобы помочь подняться. Та сначала одернулась в сторону, но потом все же приняла его помощь и встала. — Спасибо вам, Данери, — сказала она и, нагнувшись, припала к руке Халига губами. На этот раз он, совершенно не привыкший к подобным проявлениям благодарности, еле сдержался, чтобы не одернуть руку. «Это лишнее», — вежливо произнес Виконт. «Лучше объясните, что произошло на самом деле». Женщина вздрогнула, но, пересилив себя, произнесла. «Моя жизнь теперь в ваших руках, Данери. Вы и правда ничего не поняли?» «Нет», — честно признался Халик. «Хотя жезл в ваших руках мне знаком. Я получил такой же, когда был на Кирионе». Женщина с облегчением вздохнула. Она не ошиблась, посчитав этого молодого человека истинным жрецом. «Единственное, что я знаю, что этот жезл связан с той, о ком не говорят». Увидев непонимание в глазах собеседницы, Викон добавил. «Так ее называют на Кирионе. На Раинском архипелаге ее именуют та, которая всегда с тобой». «Меткое наименование», — устало улыбнулась женщина. «Хотя у нее есть и личное имя, но его не стоит произносить без нужды. Так что же именно вы хотите узнать?» — спросила она после небольшой паузы. «Ваш преследователь обвинил вас в краже жезла и сказал, что вы не имеете на него права, но при этом смогли воспользоваться им. Разве это может сделать кто-то посторонний?» «Это очень длинная тема, но скажу сразу, что жезл я не крала». Его, видимо, потерял кто-то из младших жрецов на храмовом дворе. Я просто подобрала его». «И не вернули», — уточнил Халик, хотя это было понятно и так. «Да, я не вернула его сразу после того, как нашла», — опустила глаза собеседница. «Что-то подсказывало мне, что он окажется нужен в моих руках для спасения других. А Растяпа, потерявший свой жезл, вполне мог и подождать. Так оно и оказалось». Если бы не Жезл, то могло случиться так, что мои сестры погибли бы и попали под чужое влияние. Что-то это напоминало Халигу, а именно историю на болотах, где он силой смерти, как это стало понятно уже позже, ограждал своих друзей от болотного зла, несущего им смерть. Смерть против смерти, подумал молодой человек, и это ее сестры. Жрицы, послушницы храма, Вряд ли для него это было привычно, что сестрами называют друг друга ведущие. Эта женщина к тому же и ведущая. И, внимательно взглянув в ее глаза, Виконт понял, что да. Женщина тоже кивнула, она, кажется, восприняла ход его мыслей. Чужой маг хотел рассорить нас, а когда это не удалось, проявился сам. Нам едва удалось справиться с ним всем вместе. Старейшая назвала его порченным истинным. Халик чуть не поперхнулся. Кукловод. Больше это не мог быть никто, решил он. В Эгмалионе неких истинных магов с порченным даром называли именно так, за их неоднократные попытки тайно повлиять на события в стране. Когда это было? Виконт нечаянно слишком сильно схватил женщину за плечо, и та поморщилась. «Простите», — произнес он, убирая руку, — «мне и моим друзьям тоже довелось столкнуться с ними». Женщина была очень удивлена и заинтересована, но сначала ответила на вопрос. «Уже довольно давно, больше трех лет назад. Смуты и мятеж на юге Дора в то время, дела их рук, потом два года о них не было слышно ничего, но прошлым летом они объявились вновь. «После того случая я вскоре уехала отсюда и вернулась не так давно. Больше я ни с кем подобным не сталкивалась. Сирана может знать что-то еще. Я могу проводить вас к ней». «Да, я очень хотел бы с ней познакомиться», — Халик замялся. «А Жезл вы тогда забрали с собой?» «Да. Сначала я просто не могла с ним расстаться. А потом... потом понадеялась, что все уже забыто и не хотела ворошить прошлое», — смущенно ответила она. Халик понял ее, а ощущение силы в твоих руках являлось слишком притягательным, чтобы от него было легко отказаться. Он не одобрял поступка пепельноволосой женщины, но и не мог ее осуждать. Ведь, насколько он понял, ведущая воспользовалась силой жезла всего один раз, и то не для личной выгоды. В конце концов, то и виднее, в чьих руках жезл принесет больше пользы. Иначе за прошедшее время ситуация могла сложиться совсем по-другому. О себе он в этот момент даже не вспомнил. «Как же вам удалось воспользоваться жезлом? Ведь ваш обвинитель утверждал, что вы не имеете на это права. Давайте зайдем в дом, и там в спокойной обстановке я расскажу все, что вас интересует». Во время беседы они шли по городским улочкам и сейчас остановились напротив неприметной двери в стене невысокого дома где-то на окраине городка. Женщина открыла дверь ключом и, отворив ее, впустила спутника внутрь, где было совершенно темно. Никакой опасности не чувствовалось, и Халик вошел. Женщина, заперев дверь изнутри, зажгла масляную лампу. Все жилище состояло из одной комнаты, с кроватью, столом и полками вдоль стен, на которых стояли посуда и книги. Выдвинув стол, хозяйка предложила гостю присаживаться, а сама стала собирать на стол, видя, что он только что с дороги. Поставив еду, она тоже села и начала свой рассказ. Согласно древним легендам, некогда существовало два народа. Они именовали себя подателями или носителями жизни и смерти и были неразрывно связаны как две стороны одной монеты, как жизнь и смерть. Только смерть они не представляли себе неизбежным злом, а всего лишь переходом из одной жизни в другую. Нам сложно судить об этом, потому что за тысячелетия миновавшие с тех пор знания оказались почти полностью утрачены. Да и сами эти народы давно покинули наш мир. Куда они ушли, неизвестно, но среди людей этого мира остались их прямые потомки. Утратив знания, они не утратили связи с силами, на которые были завязаны их древние предки. Кровь беловолосых подателей жизни сохранилась в расе Денери, до недавних пор обитавшей на севере Дорского полуострова. Халик слушал с все возрастающим удивлением. Ничего подобного не рассказывали даже на северо-востоке, не говоря уже о центральном Игмалеоне. А о других расах, чьи потомки живы до сих пор, он вообще слышал впервые. Женщина же тем временем продолжала. А к пепельно подателям смерти, точнее, к их далеким потомкам, относимся мы, с вами и другие похожие на нас. Только такие, как мы, оказались рассеяны среди людей по всей каверне. Наш народ испокон веков делится на старший и младший. Старшие были жрецами, а младшие подчинялись и служили старшим. Со стороны различия между двумя ветвями практически незаметны, но те, кто к ним принадлежит, обычно знают, из какой они ветви. Во мне кровь младшего народа, а у вас, как и в том жреце, что хотел покарать меня за свои воли, старшего. Я обязана подчиняться старшим по праву крови. Но только принадлежащие к любой из ветвей нашего народа могут без обрядов и других ухищрений напрямую обратиться к той, о ком на Кирионе не говорят. Легкая торжествующая улыбка проскользнула по губам хозяйки дома. Какая чушь вырвалась у Халига. А как же жрецы в многочисленных храмах той, вообще не имеющие отношения к нашей расе? Почему-то он сразу и безоговорочно поверил рассказу этой странной женщины о двух древних народах. «О, это не жрецы, а убогие фигляры, пытающиеся добиться ее благосклонности с помощью кривляний перед алтарями и бесконечных жертвоприношений. Она принимает жертвы, но такие жрецы ей ни к чему». Женщина засмеялась. И все-таки Хальгу казалось, что она в чем-то ошибается. Или же она чего-то не понимает, но решила оставить выяснение этого вопроса на будущее, однако спросила другом. «Почему ваш представитель был с оружием, хотя вы назвали его жрецом? Ведь обычно жрецы оружием не пользуются». «Только не у нашего народа», — грустно улыбнулась женщина. «В наших храмах и общинах все мужчины старшего народа испокон времен являются воинами и жрецами одновременно». Халик задумался. Слова новой знакомой объясняли некоторые моменты из его собственной жизни, но еще многое оставалось непонятным. Заметив, что женщина немного отошла от пояснения, пережитого на улице, Виконт решился спросить, «Как же мне звать тебя, сестра?» Почему-то именно это обращение показалось уместным. Пепельноволосая женщина слегка расширила глаза, но невозмутимо ответила, Меня можно называть Сиан. Под этим именем я известна другим сестрам. Я обязательно познакомлю тебя с ними. Возможно, вы узнаете друг от друга еще нечто нужное. Во всяком случае, старейший будет очень интересно узнать что-то новое о порченных магах, названных тобой кукловодами, с одним из которых она справилась тогда при нашей помощи. А меня зовут Халик. Халик Лоайри. Я родом с северных пустошей». Сиан очень внимательно посмотрела на Виконта, но ничего не добавила.